По городу бегал чёрный человек, Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет, Вместе с человеком сбирался на лестницу. Там, где были тихие мягкие тени, Желтые полоски вечерних фонарей. Утренние сумерки легли на ступени, Забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Чёрный человечек плачет на дворе. Третье видение. Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости. Хозяйка дома – пожилая дама, как бы проглотившая аршин. Перед ней корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю. Против нее глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди в безукоризненных смокингах частью разговаривают другими давами, частью толпятся стадами в углах, общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит: "А!", а, -а, -а! а потом говорит пошлость. Закутались, живы, батюшка. Пум, пум, пум, и холод же доложу я вам. В шубе пыру, и то замерз. Пум, пум, пум, пум, пум, пум, гость сморкается, так как разговор в гостиной почему-то исчерпался, слышно, как хозяин конфиденциально говорит гость. А где шили? У Шевалье. Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шум. А сколько платить? Тысячу. Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит: Дорогой Вампалович, идите «Брум, скорее, «Брум, пом, только вас брум, ждали. Пом, вот Аркадий Романович пом, обещался пом, нам пом, сегодня пом, спеть. Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делают различные жесты, долженствующие показать, что он невысокого о себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное. Молодой человек Жорж. Совершенная дура твое серпантинья, Миша. Так танцевать, как она вчера, значит не иметь никакого стыда. Молодой человек Миша. Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь? Я совершенно влюблен. Это для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура. Руки, ноги. Я пошел туда за тем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте. О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, серпантин. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, интерпретировать музыку – это уже одна наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что, ни за что не допущу, чтобы над ней другались. Потом танцевать без костюма – это я не знаю что. Я увела мою дочь. Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович – другого мнения. Ну что, Михаил Иванович, по-моему, здесь двух мнений не может быть. Я понимаю, молодым людям свойственно увлекаться. Но на публичном концерте, когда ногами изображают Баха… Я сама музыкантша. Страстно люблю музыку, как хотите. Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает. Публичный дом. Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты. Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете. Разве это интерпретация музыки? Серпантини сама воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. А у вас отвлеченное отношение к музыке. Мечтатель! Завел машину, строишь какие-то теории, ничего не слышишь и не видишь. Я о музыке даже не говорю. И мне, в конце концов, наплевать. Я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что серпантини будет завернута в одну тряпку, это значит поставить всех в принеловкое положение. Если бы я знал, я не повел бы туда мою невесту. Миша рассеяна шарит в корзинке с бисквитами. Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно же есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все от того, что ты рассеян. Эх, мечтатель. Миша с мыча, удаляется в другой угол. Старик внезапно хозяйки. Нина, сидись мирно. У тебя на спине платье расстегнулось. Да полно, дядя. Нельзя же при всех. Вы слишком откровенны Старается незаметно застегнуть платье В комнату впархивает молодая дама За ней идет огромный рыжий господин Ах, Здравствуйте, здравствуйте Э, вот позвольте вас познакомить мой жених. Очень приятно. Угрюмо удаляется в угол. Пожалуйста, не обращайте на него внимания, он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай. Торопливо пьет чай и шепотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают. У тебя мой платок. Жених угрюмо вытаскивает платок. Пей да Молчат, пьют. Сбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел незнакомку. Костя друг, да она у дверей дожида! Запинается на полусловие. Все становится необычайно странным, как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на поэта, который входит в эту минуту. Поэт. Бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной. Мы вас Мы и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня пристранный вечер. Наша мирная беседа не клеится. Точно кто-нибудь умер? Богу душу отдал. Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете! Господа, обновим наш разговор. Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли? С удовольствием, если это займет. Господа молчание, наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение и, надеюсь, опять о прекрасной даме. Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против дверей в переднюю, и читает. Уже сбегали с плит снега, Блестели, обнажая с крыши, Когда в соборе, в темной нише Ее блеснули жемчуга, И от иконы в нежных розах Медлительно сошла она. Покраснели и гаснут ступени Ты сказала, сама приду У входа в сумрак молельний Я открыл, мое сердце жду Что скажу я тебе, не знаю Может быть, от счастья умру Но огнем вечерним сгорая Привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, Неожиданно сны сбылись, Ты идешь над храмом, над нами, Беззакатная глубь и высь. Тоненький звонок в передней. Хозяйка, умоляющий, складывает руки по направлению к поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством заглядывают в переднюю. Э -э сию минуту. Прошу извинения. Входит в переднюю, но не кричит там «А-а-а!» Молчание. чем могу служить? Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге Ниночка, какая-то дама, ничего не могу разобрать, вероятно, к тебе. Извините, господа, извините. Сконфужен улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся. Да не может быть, да я тебя уверяю. Вот скандал, я слышал ее голос. Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются, хозяйка вводит незнакомку. Господа, приятный сюрприз Моя очаровательная новая знакомая Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок Мария, извините, я не расслышала, как вас называть Мария Но ваше отчество? Мария, я зову себя Мария Хорошо, милочка, я буду звать вас Мэри У вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа? Все сконфужены, неловкое молчание. Хозяин замечает, что один из гостей проскользнул в переднюю и выходит за ним. Слышен извиняющийся шепот, слова. Не совсем здоров. Поэт стоит неподвижно. Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам, читал нам... Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь. Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает. Поэт спокойно садится в дальний угол. Задумчиво смотрит на незнакомку. Горничная разносит, что полагается. Из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы. Нет, как она-то Вам, Да ты послушай, русская интеллигенция! Да и вам не поймать! Да и вам не поймать! Все забыли о поэте. Он медленно поднимается в свое место, Он проводит рукой по лбу, Делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием Припоминает что-то. В это время из общего говора Доносятся слова Рокфор, Камамбер. Вдруг толстый человек в страшном увлечении, Делая кругообразные жесты, Выскакивает на середину комнаты с криком. Поэт сразу останавливается. В мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону незнакомки, но дорогу ему заслоняет звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней. Извините, я в вицмундире и запоздал прямо из заседания. Пришлось сделать доклад. Астрономия. Поднимает палец кверху. Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать? Господа, прошу вас. Все выходят вслед за нею. Потемневшей гостиной остаются некоторое время незнакомка, звездочет и поэт. И звездочет стоят в дверях, готовые выйти Незнакомка медлит в глубине У темной полуоткрытой занавеси огна Нам опять привелось встретиться с вами Я очень рад Но пусть обстоятельства нашей первой встречи Останутся между нами Прошу о том же и вас Я только что сделал доклад в астрономическом обществе о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт. Звезда первой величины. Да, это очень интересно. Да. Я занес в мои списки новый параграф. Пала звезда Мария. Науков первый раз. Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков. Поиски мои были безрезультатны. Он оборачивается вглубь комнаты, безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения, но он все забыл. «Господа, идите же в столовую! Я не вижу Мэри! Ах, молодые люди! Вы спрятали куда-то мою Мэри? Где же Мэри? Да, где же Мэри?» «У темной занавеси уже нет никого» За окном горит яркая звезда, падает голубой снег Такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего звездочета Где же Мэри?